Эпилог Часть девятая Мам, а бабуля Эмма когда придет? Дочка неотвязным хвостиком семенила за родителями, пока ее нянька отлучилась на прием к доктору Богелю. О милая, у бабули Эммы нынче ученый совет. Она у нас теперь, дама, совсем занятая, но обещала завтра навестить свою любимую кнопку. Дама-хранительница, разросшаяся в количественном составе семьи Салемона, хоть и повзрослела вместе со всеми еще на пяток лет, но ее словно заморозили в каком-то определенном возрасте. Эмма без лишней суеты успевала везде оставаясь всеобщим голосом справедливости и неизменным эталоном элегантности. Разве только стала чуть сильнее уставать. Однако ни силой, ни утомимого разума, ни внешней привлекательностью она не хотела сдавать времени ни миллиметра своих позиций. Конечно, никаких высоких политических постов его Величество этому большому другу королевской семьи предложить не мог, но ее незаурядный ум был по достоинству оценен наукой. На основании блестящей защиты трудов покойного супруга Эмми присвоили ученую степень кандидата наук, затем учли ее огромный личный вклад в совершенствование их с мужем совместного изобретения, повысили до доктора наук и приняли в ученый совет. Вот здесь ее мнение постепенно приобрело серьезный вес. Просто маленькая женщина никогда не вступала в пустопорожние дебаты и межличностные свары. И если брала слово, то исключительно по делу и в высшей степени доказательно. Именно при ее активной поддержке идею Ксюши по поводу розыска и раскопок Горона удалось продвинуть в проекты государственной значимости. Это было и не быстро, и не просто. Преодолеть ожидаемый скепсис и добиться одобрения столь авантюрной затеи, пускай для начала всего лишь формального». Безусловно, ученым-мужам оказалось очень сложно принять саму мысль о вероятности существования легендарного города, как и то, что открытием его взялась заниматься женщина. Точнее, женщины. Одна начала, вторая подхватила, а третья теперь вот продвигала. Прошло немало времени, пока эта идея прижилась в обществе и перестала вызывать недоуменные улыбки. Но разве с нашей Эммой особенно поспоришь? Попробуйте посмеяться над личным другом короля, и вы узнаете, чего может стоить ответ хрупкой, влиятельной женщины. Если над ними с Ксюшей их хихикали, то исключительно втихушку, чтобы, не дай бог, голоса насмешников не долетели до ее ушей. И все же противников теории Гарона хватало. Однако, благодаря широкой огласке, кроме преданных скептиков, Ксюша заполучила в свои ряды и горячих сторонников затеи, помощников, взявшихся содействовать в организации подготовительных работ. Кто-то в существовании золотой столицы поверил искренне, кто-то пожелал засветиться или хотя бы мелькнуть фамилией на волне нового модного увлечения. Это как раз из числа состоятельных, но не слишком родовитых спонсоров. Были и те, кто колебался и решался рискнуть небольшой безопасной суммой, так, чтобы если и проиграть, то не больно, а если выиграть — приятно. Ведь в случае удачи участников ожидала не только слава первопроходцев, но и приличный прибыток. Часть клада размером на минуточку с город было обещано уплатить в компенсацию понесенных расходов с процентами. В общем, поучаствовать в приключении века охотников набралось хоть отбавляй, Достаточно, чтобы осилить затраты, которые требовалось влить в организацию сложнейшего предприятия, а графом болгаем не разорить собственный семейный бюджет. Все финансовые операции велись через организованное Германом акционерное общество. Очень хотелось с самого начала сделать его государственным, однако его величество по первости с большой осторожностью воспринимал затею. Ни словом, ни делом не препятствовал, но и казну раскошеливать не торопился. Надо понимать, ведь в тот момент венценосная голова болела совсем о другом, более важном, подвисшем вопросе. Графы Волгаи настаивать не стали, но и ждать, пока там север разродится на очевидное всем решение, они не хотели. В конечном счете популярность проекта «Золотой горон» выросла в рекордные сроки и продолжала набирать сторонников. К тому же ситуация с глядом конкретизировалась и вошла в завершающую стадию. Король посмотрел, посмотрел на всю картину, да и передумал осторожничать опять же его глазам предоставили найденные в первой разведывательной экспедиции доказательства существования древней цивилизации и это убедительно заставляло более серьезно отнестись к тому что изначально казалось дамской прихотью величество потолковал Тет-А-Тет -тет с германом объявил проект государственным и лавку для частных интересов прикрыл вот и правильно Ксюша с Германом только вздохнули с облегчением. Находка подобного рода и масштаба не могла принадлежать отдельно взятой семье и их сподвижникам. Опять же, вопросы будущего дележа добычи навевали на обоих тоску. Пускай про то у их величества с казначеями головы болят. Они у них как раз только отболели и освободились для новых свершений. Народ в стране не успевал копить заряды нервных сил от одного приятного потрясения к другому. Только-только отгремели восторги по поводу расширения возможностей отечественной медицины за счет дарований иноземной, как просочилась информация о чувствах принца к наследнице суверенного с этих пор Джасхастена. Как все понимают, после обнадеживающих вестей от Германа влюбленный Марк не стал тянуть резину. Предварительное сватовство по обоюдному расположению обеих сторон сладилось без препятствий и проволочек. Ожидали только завершения всех юридических формальностей. Требовалось поставить точку в оформлении Джасхастену статуса «свободного государства», чтобы объявить помолвку официальной и легитимной. И что же наша Эмма? Ее участие в продвижении дела своей воспитанницы она сочла практически завершенным. Старт был дан, дальше все развивалось по-накатанному, и в ее поддержке не нуждалась. Лично присутствовать на раскопках она, конечно же, не собиралась, так что теперь тихая жизнь порядочной бабушки и заседание научного совета? Куда уж там. Свято место пусто не бывает, таланты, подобные ей, просто не могут оставаться без дела и заслуженного признания. Нынче Эмма готовилась стать обер двора ее высочества принцессы Дайвы. Такая вот пышная должность. По-простому старшая стацдама. Заведующая всем хозяйством и блюстительница окружения невесты Марка. Ну, как только они поженятся, и будущая королева Реклаита переедет на новую родину. Тут и возникла некоторая существенная загвоздка в реализации этого королевского предложения. Эмма обладала огромным авторитетом при дворе и безграничным доверием его величества, но не имела необходимого для подобной должности титула. Но сколько можно было членам выдающейся семейки нарушать все допустимые границы правил? Чтобы раз и навсегда прекратить этот беспредел без конца и края, Вызывавший в высшем обществе ненужные пересуды и волнения, король принял радикальное решение. Взял, да и придумал, собственной волей наделить Салемона и Эмму дворянскими титулами. А что такого необычного? Король по справедливости посчитал этих людей достойными. Какие еще кому нужны аргументы? Если для Эммы новый статус был необходим по служебной надобности, то Салемон на такое известие только пожал плечами. Дочка и так уже стала графиней, а ему самому вся эта суета вокруг высоких именований была не очень-то и важна. Если Ксюшин отец и был в какой-то степени тщеславен, то исключительно на поприще научно-изобретательских достижений и вообще... Он, наконец-то, немного притормозил себя в распылении своего незаурядного таланта на все подряд, выбрал два самых притягательных направления и даже вознамерился стать в них крупнейшим производителем. Ну, то есть не на уровне разовых штучных работ, а прямо фабрикант-фабрикант. Герман постарался, убедил своего тестя остановиться и основать серьезное семейное дело и уговорил принять финансово-юридическую помощь для мощного успешного старта. Вот это оказалось Салемону по вкусу. Что же касается сфер деятельности, избранных для масштабной реализации, они определились сами собой, исходя из личных предпочтений ученого и новых жизненных обстоятельств. Первое. Ксюшиного отца всю жизнь неудержимо манило электричество. Эту страсть изобретатель не сумел вытравить из себя даже былыми неудачами из разряда локальных катастроф, а успех с эффектной иллюминацией, сделавший замок зятя местной достопримечательностью, окрылил на создание всевозможных новых нарядно-сверкательных задумок. Тем более, что спрос возник такой, что мама дорогая. Крупные магазины и маленькие лавки – просто состоятельные собственники домов. Куча народу в меру финансовых возможностей жаждала украсить свою недвижимость чем-нибудь эдаким из арсенала ноу-хау Салемана. Сделать привлекательной для покупателей или просто обеспечить восхищенно завистливые охи соседей и друзей – Уж промолчим про глобальнейший запрос его величества подготовить к свадьбе принца полную сиятельность королевского дворца. И в самом деле у графа замок полыхает в ночи всеми цветами радуги так, что слезу вышибает, ревнивую. А дом высочайших персон государства скромно меркнет во тьме, но бардак же, бардак. Обобщая в этой отрасли Салиману был гарантирован стопроцентный успех, а попутно у отца появилась основательная лаборатория по усовершенствованию обыкновенных электрических лампочек. Глобальные проекты сами собой, но нужно же будущему фабриканту и для души что-то иметь. Второе коляски. Скажете ожидаемо? Конечно. Но речь идет не только об удобных приспособлениях для передвижения людей с ограниченными возможностями. Ведь наш добряк и нежный отец стал дедом, самым любящим на свете. И каких только наворотов на испеченный дедуля не придумал для Соньки. Точнее, идеи-то подкидывали по-прежнему Ксю и Герман. Но ведь ту идею еще нужно как-то технически грамотно исполнить — У внучки самого знаменитого нынче изобретателя было все, что может вообразить родительская фантазия. Разномастные люльки и коляски, автоматическая кровать-качалка, ходунки, прыгунки и прочее только до электронной няни не досочинялись. Няня была настоящая, живая. Ею как-то само собой стало они. Душенька так привязалась к обожаемой новорожденной Сонечке, что и родной матери порою, приходилось едва ли не выпрашивать свое дитё у добросердечной, заботливой служанки. Девушка сама была достаточно взрослой, втайне уже давно мечтавшей о материнстве, готовой к нему. От того известия о беременности госпожи Ксании вызвало в ней настоящий трепет, а появление малышки в доме принесло в ее сердце такой согревающий свет, что не заметить его было невозможно. Вопрос о том, кто будет помогать Ксюше ухаживать за дочкой, просто не стояло. Теперь же и сама они ожидала первенца, что и стало поводом для планового посещения доктора Богеля. Буквально год назад графы отдали свою душеньку в счастливое замужество за хорошего человека, купца, между прочим, и не самого худого. Вообще-то супругу они не очень хотелось, чтобы его жена оставалась в прислуге наоборот. Он был вполне в состоянии обеспечить супруге помощниц в доме, но девушка была категорична. Малышку Соню она не оставит, пока той не придет пора перейти на попечение воспитательниц и педагогов. Ведь няня — это не служба, это призвание, потребность души. Молодой семье пришлось даже дополнительный дом на графских землях выстроить поближе к замку. Волгае помогли отчего купеческий клан стал выглядеть, да и быть еще более зажиточным. В родном-то доме все еще заправляли родители мужа, а сейчас у пары появилась собственная гнёздышко. И ладу между ними никаких помех. Всё же сам купец пришелся господам к душе. Крепкий хозяйственник, порядочный, умный и кони со всей любовью. Чего говорить, из простых девушек в жены без причин не берут. А вот свекровь у душеньки, судя по всему, другого характера оказалась. Сноху не сразу приняла. Подождала, покуда прибыток со стороны невесты упадет. Это при том, что на приданное деревенской сироте господа графы не поскупились». А потом уже поздно было искать к сердцу прямодушной, честной и светлой девушки подходы. Вежливое почтение к старшим рода — да, но и все А она могла отдать гораздо больше. Она ведь душенька. Впрочем, все это никак не мешало общему счастью. Моника радовалась, что не потеряла свою подругу далеко. Как ни крути, а они осталось для вдовы самым близким человеком, и наша кухарка для девушки тоже, ведь обе были одного поля ягоды характерами, да и родом из одной захолустной деревушки, из которой Салимон увёз их навстречу неведомым приключениям. Ксюшина семья стала оплотом радости, понимания и добра. Герман с Марком — «Ой, одно слово мальчишки, хоть уже и довольно великовозрастные», Эти, с позволения сказать, государственные мужи при всей своей политическо-деловой для графа теперь и родительской ответственности и занятости умудрялись сохранить в себе отблески юношеской бесшабашности. Не сказать авантюризма. Любой кипиш, кроме голодовки, легко. Пикник на дереве с дочкой в каждой маломальски свободный выходной. Путешествие в горы, сплав по бурной реке, к заповедному озеру веселой компании с удовольствием. Ксю смотрела на любимого мужа и понимала, что лишь такой зять мог искренне покорить ее родного отца. Похоже, он разглядел Германа еще там, в зале ожидания аэропорта. В секретной шкатулке семейных реликвий бережно хранился белый лакированный кружок с изображением самолета. О его существовании на сегодняшний день знали четверо — Ксю, Герман, Дайва и Марк. Кстати, не очень-то принц и удивился, когда его решились посвятить в тайну Волгаев. Существование чего-то подобного я предполагал с тех пор, как в детстве едва не угробился, соскользнув на самый край провала в твоей зачарованной горе. Я заглянул в эту бездну, и она открылась мне видением, которое невозможно стереть из памяти никакими доводами рассудка. «Помнишь, ты меня тогда впервые спас?» Марк вопросительно посмотрел в глаза друга, прочитал в них очевидный ответ, и все четверо негромко рассмеялись. Герман не мог знать этого момента. Его здесь просто еще не было. А теперь... Ксюша все чаще и чаще вспоминала уютные папины ладони, несущие ее в новую судьбу. Спасибо, пап. Тихо прошептала она, разглядывая сквозь оконное стекло гостиной небо, обращаясь в бездонную голубую высь последний дом легендарного летчика. Столько уже сделано, а сделаем еще больше, я обещаю. Что ты говоришь? Раздалось за ее спиной, и руки Салемона мягко обняли дочку за плечи. В задумчивости она не заметила, как он подошел. Говорю, что я тебя люблю, сказала девушка, оборачиваясь к отцу и отвечая улыбкой на такую знакомую, такую особенную и родную папкину улыбку. Рр, тр-тыр-тр. Пибип, посторонись! В гостиную с Сонькой на плечах ворвался Герман, изображая мощную самоходную машину. Уши его были красными, как переспевший помидор, от того, что малявка нещадно эксплуатировала их в качестве тормоза и отчаянно хваталась, чтобы не свалиться. «И где тут спряталась наша мама? Гляди-ка, дочь, и деда здесь». «А мы ваш потеряли». Радостно пискнула мелкая из-за головы родителя и звонко, заразительно рассмеялась. Жизнь продолжалась. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читали Ирина Ефремова, Александра Нижегородова, Валерий Толков.